Глава одиннадцатая. Не знаю, каким чудом, но мне удается вцепиться руками в голые ветки кустов. Кожа на ладонях лоскуты, по ощущениям, но то дело третье. Главное, что не свалилась в горный поток. Ох, мать твою! Шторм срывается ко мне, хватает за куртку на спине и резко дергает на себя, вытаскивая меня из воды. Не очень-то нежно, но сейчас плевать. Утонуть в горной речке я хочу меньше всего. Он тянет меня выше, и мы оседаем на склоне у реки прямо в грязи. Дышим тяжело. И я, и он. Я вся дрожу, осознавая, чем это могло закончиться. Не сразу понимаю, что сижу, все еще вцепившись пальцами в куртку Руслана. «Цела?» Смотрит на меня внимательно. «Не поранилась?» «Да вроде цела». Голос мой хрипит, зубы стучат от пережитого страха. «Только вот руки...» С трудом раскрываю ладони, кожа на них содрана, вся в царапинах. Ветки колючими оказались, но зато помогли спастись. Шторм берёт мои руки свои чуть разворачивает. Смотрит внимательно. да До дома доберёмся, обработаем. Давай, надо идти. Дождь притих, но скоро польёт снова. Я пытаюсь встать на ноги, но замечаю, что на ногах только один сапог, левый. Второй слетел в реку. Сначала с перепугу и не увидела этого. Штаны промокли насквозь, куртка тоже, только одно плечо сухое. Первая волна адреналина схлынула, и теперь меня начинает трясти от холода. Зуб на зуб не попадает буквально. Шторм взбирается обратно на тропу и вытаскивает за шивороты меня. «Давай, снимай куртку». Увидев, что я абсолютно не способна сейчас управлять собственными окоченевшими пальцами, он сам резко дергает замок и стаскивает с меня куртку а потом заставляет вздрогнуть от испуга, когда его пальцы сжимаются на крыловине блузки и рвут её в стороны. Пуговицы разлетаются, а я остаюсь перед ним в одном лифчике. «Эй!» – успеваю возмутиться, прежде чем сжаться от порыва ледяного ветра и прикрыться руками. «Тихо!» – командует. «Мокрая ткань к телу плохо заболеешь. Вот, держи!» Он быстро стаскивает куртку с себя и набрасывает мне на плечи. Застёгивает замок, едва я просовываю замёрзшие руки а потом ещё и капюшон натягивает. «Пошли, Алиса, скоро дождём накроет, вообще не пролезем по грязи». В сухой куртке, хранящей тепло его тело, я согреваюсь быстро. И хотя ноги всё ещё дрожат, пытаюсь идти. «Так, стоп». Опускает глаза на мою ногу в одном носке и качает головой. «Блин, надо было охранницу брать заложники, она тётка закалённая». «Ну, извини». Пожимаю плечами. «Теперь буду закаляться и три раза в неделю тренироваться» чтобы проблем не создавать. Вдруг еще разок похитят? Сюда, короче, иди. Шторм на мой ответ закатывает глаза, а потом вдруг подхватывает меня под колени и поднимает на руки. Я вскрикиваю от неожиданности и вцепляюсь ему в плечи. Он высокий, а я офигеть, как боюсь высоты. Не ссы, не детка Алиса. Ухмыляется. Не уроню. Пока идем, точнее, он идет. Я притихаю у него на руках. Несмотря на непростую ситуацию, я всё равно ощущаю, как меня ведёт от его близости. Я слишком долго мечтала о нём. И сейчас мои органы чувств перегружаются по полной программе. Его запах, тепло близкого дыхания на коже щеки, его близость. Я будто пьянею. Обещание своё выполняет. Заставляет в дом целости и сохранности. Держит крепко, особенно когда дождь всё-таки начинается, и земля под ногами становится ещё более скользкой. «Давай, снимай штаны и закутывайся в одеяло». Опускает на пол, и я даже не замечаю, чтобы он запыхался, хотя во мне добрых 58 килограммов. «Не хватало ещё, чтоб простудилась. Тебе же это, выражать ещё?» «А другой причины у меня позаботиться о себе нет?» Выгибаю бровь, глядя на него. «Не умничай, короче. Давай, залезай под одеяло. Я поставлю чайник и поищу аптечку». «Тогда отвернись». Прошу его, ощущая, что под внимательным взглядом мне становится жарко даже в мокрых штанах. Он выполняет просьбу, поворачивается к шкафу в поисках, видимо, аптечки. Я же быстро сдираю из себя мокрые штаны и его куртку, а потом заматываюсь в одеяло по самый нос. Меня всё ещё колотит. Лицо горит почему-то, во рту пересохло. «Так, бинты и вата есть, а перекиси нет». Чешет затылок. «Сейчас что-нибудь придумаем». Я забиваюсь в углу дивана в попытке согреться, расслабиться и перестать дрожать, как осиновый лист. Наблюдаю за действиями шторма, пока он подбрасывает веток в буржуйку и наполняет из баклажки чайник. Ладони щиплет. Пока домой добирались, я так их и не ощущала. А сейчас царапины и ссадины начинают ощутимо ныть, когда я промыла их чистой водой. Так, давай сюда свои руки. Подходит с куском ваты и бутылкой водки. Я сама забираю у него водку и вату. «Точно сама. У меня мама врач». Отрываю кусок ваты и пытаюсь открутить бутылку под внимательным взглядом Руслана. «Ну и зачем так пялится?» «И так ладони болят, не согнуть, не разогнуть пальцы, так ещё и он смотрит». «Давай сюда, короче». Качает головой и присаживается напротив, когда у меня не получается уже с третьего раза открутить пробку, и высвобождает бутылку и кусок ваты из моих пальцев. «Короче, так короче». Поджимаю губы. Резкий запах спирта ударяет в нострии, когда шторм смачивает вату. Я осторожно протягиваю ладони, зажмуриваюсь, когда её буквально обжигает от боли. Стоит влажному комку прижаться к ссадинам. «Терпи, принцесса», — сводит брови. «Ты говоришь прямо как мой папа, когда я в шесть лет с велика свалилась в кусты». Говорю, а потом прикусываю язык. Как бы не ляпнуть лишнего раньше времени. На велике-то в итоге научилась ездить. Усмехается, а сам продолжает свои пытки, тщательно обрабатывая мои ладони. Конечно, старше стало на мотоцикле, ещё хотела. Но родители против пыли. Но у тебя ещё всё впереди. Он притягивает мне руки бинтом, убирает вату, бутылку и встаёт. Наливает в кружку чая протягивает мне. Странно пахнет. Тяну носом, ощущая отпарующий жидкость и посторонний аромат. Травы какие-то, что ли? Водки подлил. Отвечает мне Шторм спокойно. «Пей уже, тебе поспать надо». Короче, забыл добавить. «Не буду я с водкой». Качаю головой отрицательно. «Пей, я сказал, там немного». Поворачивается и смотрит сердито. А то сам сейчас волью. Тяжело вздохнув, я задерживаю дыхание и делаю глоток. То ли в водку в чай он добавил, то ли чай в водку. Непонятно. Горло обжигает, и я закашливаюсь. Но потом внутри резко теплеет и даже мелкая дрожь стихает. Фиг с тобой, командир хренов. Я снова подношу кружку и делаю ещё несколько глотков. Вот и молодец. Руслан отбирает почти пустую кружку. А теперь спи. Он саживается в кресло напротив и утыкается носом в какую-то игру на телефоне. Ну а я плыву. Чувствую лёгкую карусель. Тело расслабляется, давая понять, что выполнить приказ моего похитителя будет не так уж и сложно. Главное, побороть желание высказать ему всю правду прямо сейчас. Вообще всю, не только там, кто мой отец».